30 кун за журавля. В речь. В эпоху, когда аксиома человек человеку волк трансформируется в человек и волк у человек. Когда начинается налаживание гармоничных отношений между машинной цивилизацией и природой, не грех оглянуться назад. На ранних ступеньках цивилизации Зависимость людей от окружающей природной среды ощущалась с такой остротой, что заставляла их вырабатывать и неукоснительно соблюдать всяческие запреты на действия, наносящие этой среде ущерб. Сперва такие запреты носили характер табу. Позднее, с возникновением у многих народов государственности, некоторые из них были возведены в ранг законов, вместе с новыми правилами, относящимися главным образом уже к той части природы, в которую люди вложили свой труд. Так было во всем мире, так было и у наших предков, когда много сотен лет тому назад возникли первые государства восточных славян. Чего стоит куна? За голубя 9 кун, за утку 30 кун, «За гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вала 3 гривны, за корову 40 кун, за третьяка 30 кун, за ланщину полгривны, за теля 5 кун, за барана нагата, за порося нагата, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». «За жеребя шесть нагад». Речь в этом параграфе древнерусского судебника, известного историком под названием «Правосудие Митрополичье», идет о штрафах за хищение домашней живности. Следовательно, это не что иное, как тогдашняя шкала ценностей домашних животных и птиц. Судебник составлен был, по мнению одних исследователей, в XV веке, По мнению других, в 14-м или даже 13-м. А процитированный параграф восходит к первоисточнику еще более старому – своду законов Древней Руси, так называемой «русской правде». Какой же была тогда шкала ценностей? Чтобы разобраться, надо сперва привести к единому стоимостному знаменателю денежные единицы, названные в документе узнать, чего стоили все эти куны, гривны и нагаты. В восьмом-десятом веках, а иногда и позже, расселившиеся в Восточной Европе славянские племена и жившие в тех же местах племена у графинской языковой семьи металлическими деньгами, как правило, не пользовались. Вместо монет в ходу были меха, вместо мелких – шкурки векш, белок, вместо крупных – шкурки кунниц. И когда в последующие столетия экономическое развитие привело к отказу от громоздких и неудобных меховых денег, то векшами и стали называть кусочки серебра соответствующей стоимости. Но для того, чтобы купить или продать что-нибудь во много раз более ценное, чем белечье или кунье шкурка, потребовались и во много раз более крупные денежные единицы. Первой из них стала гривна. Изначально так называли ожерелья, от древнейшего слова «грива» – «шея». Сравните с употребляемым до ныне словом «загривок». Ожерелья нередко делали из серебра и, возможно, сначала за крупные ценности расплачивались прямо ожерельями. Но потом вместо них стали использовать серебряные продолговатые бруски весом примерно с полфунта. Итак, гривна – это приблизительно полфунта или по-современному 200 граммов серебра. Гривну делили на 20 нагат. Следовательно, было в нагате примерно 10 граммов серебра. Само это слово должно быть у графинского происхождения – Например, по-эстонски «нохат» – «мех». А если ту же гривну делили на 50 частей, то получались 4 граммовые дольки. Это и были куны. Меньше куны была только векша в 20 раз. Шкала ценностей. Теперь, заменив в древнем тексте гривны, нагаты и куны их серебряными эквивалентами, расставим домашних животных по ранжиру тогдашних цен точнее штрафов. Самый дешевый поросенок 10 граммов, баран тоже 10, овца и теленок по 20, голубь 36, жеребенок 60, ланщина 100, третьяк 120, утка 120, гусь 120, лебедь 120, журавль 120, корова 160, жеребец 200, «Кобыла-240», «Вол», «Собака и кошка» по 600. Не правда ли неожиданная картина? Прежде чем перейти к обсуждению неожиданностей, хорошо бы выяснить, кто скрывается за вышедшими из употребления словами «третьяк» и «ланщина». К счастью, далеко искать не надо. Эти слова кое-где имели хождение еще в прошлом веке, и потому попали в толковый словарь живого великорусского языка. Далее. Третьяком русский крестьянин называл бычка или же жеребенка на третьем году их жизни, а ланщины – на втором году, отлонись в прошедшем году. В судебнике эти термины употреблены в таком контексте – «волк, корова, третьяк, ланщина, теленок». Значит, речь идет не о лошадином, а о коровьем племени. И вполне понятно, от чего корова стоила дороже третьяка, третьяк дороже ланщины, ланщина дороже теленка. Уход, корма. А теперь о непонятном. Почему какой-то там вол стоил дороже верного коня и дойной коровы? Почему жучка и мурка ценились наравне с волом? Почему голубь перебил в цене барана, овцу и даже теленка? Каким образом на птичий двор попал журавль? И, наконец, не самое-ли это главное, Отчего нам кажется неожиданным, непонятным и неестественным то, что для наших пращуров было естественным и понятно? Почему вол? Прежде всего, конечно, потому что он работал как вол. Согласно всезнающему браггаузу, Вол пригоден к работе с 4-летнего до 15-летнего возраста, может работать летом 10 часов в сутки, может передвигать тяжесть в 12-15 раз превосходящую его вес. Прикинем, что означает хотя бы последний пункт. Помножим вес вола 25-30 пудов по тому же Брагаузу на 12-15 и потом на 16 число килограммов в пуде. Получается, кто бы подумал, 4 800 кг. То есть вол мог тянуть груз в 5-7 тонн, не животное, тягач. Но это еще не все. Вол – рабочее животное, во многих местностях предпочитаемое лошади. Это предпочтение основывается а. на меньшей стоимости содержания – большем количестве получаемого от них навоза и пригодности последнего для всякого рода почв, большей выносливости, стойкости для тяжелых работ и меньшей подверженности порчи и возможности значительного повышения ценности тех изволов, которые признаются негодными для работы посредством превращения плохого рабочего животного в хорошее мясное. Он и трактор, он и фабрика удобрений, он и ходячие мясные консервы. Вот и вся загадка. Почему собака? Это теперь говорят, как собак нерезанных. А когда-то собак было меньше и относились к ним с таким почтением, что даже хоронили их, как людей, и на том же самом кладбище. В этом убедились археологи, раскопав могильник на Черной горе, где в течение многих столетий жили люди, пришедшие в междуречье Аки и Волги пять тысяч лет назад. Среди людских могил были там найдены четыре собачьих захоронения. А недавно археологи раскопали в Поволжье остатки огромного средневекового города Булгар, основанного в X и разрушенного полчищами татаро-монгол в XIV веке. За пять лет раскопок нашли кости, принадлежавшие почти тысячи особей разных домашних животных, а собак среди них оказалось всего одиннадцать. Но дело не только в том, что в далекие от нас времена собак было меньше, чем теперь. Главная роль у них была гораздо более важная. В те века, когда век, шикуны и, возможно, нагаты не стали еще кусочками серебра, да и в последующие несколько столетий. Охота для жителей лесной полосы была важнейшим средством существования. А без собак какая охота? Охотник без собаки все равно, что пахарь без вала. Не потому ли и цена этим живым орудием производства была одна? По костям палеонтологи восстановили внешний облик собак, живших в Булгаре и современных ему городах Древней Руси. Все они оказались похожими на нынешних сибирских лайк. Очевидно, клубы декоративного собаководства появились несколько позже. Почему кошка? Ну ладно, собака, это еще куда не шло. В конце концов, и на клондайке, по рассказам Джека Лондона, за хорошую собачью упряжку отваливали чуть не мешок золота. И русские бари в не столь отдаленные времена за добрых борзых отдавали состояние. Но кошка... Это уж вовсе, как говорится, ни в какие ворота. Несложный расчет показывает, что в Древней Руси одну мурку можно было обменять на трех сивок бурок, или на четырех буренок, или на тридцать овец, и даже на шестьдесят поросят. А любитель разнообразия мог получить за нее довольно обширное хозяйство. Например, лошадь с жеребенком, корову с теленком, да четыре овцы с бараном, да еще три поросенка. За что мурки такой почет? Не ошибка ли это нерадивого песца? Нет, не ошибка. Волв спашет им же удобренную землю, крестьяне сожнут жито, обмолотят цепами, свезут зерно в амбар, а дальше? А дальше надо запускать в амбар ту самую драгоценную кошку. Недаром в Египте, одном из древнейших земледельческих государств нашей планеты, не только приручили усатого зверька, но и обожествили его точно так же, как и другого любителя мышатины. Их невмона, мангуста, набальзамированные мумии и тех и других археологи находили во множестве. Полянам, древлянам, Дриговичам, когда от охоты и рыболовства перешли они к земледелию, на их невмонов рассчитывать не приходилось, не тот климат. И чтобы летние труды не пошли прахом, Надо было обзаводиться редчайшим в средневековой восточной Европе истребителем грызунов – усатым-полосатым. Вол создавал урожай, кошка его сохраняла. В этом жизненно важном деле ни корова, ни лошадь, ни баран заменить ее не могли. А о редкости кошек в ту пору свидетельствует археология. В том же Булгарии, где на тысячу домашних животных пришлось 11 собак, Кошачьих останков обнаружено было всего 6. Почему голубь? В наше сверхкоммуникабельное время, когда трезвонит телефон, стрекочет телеграф и телетайп, когда в каждом доме говорит радио и светится экран телевизора, когда почту развозят самолеты, а выше них кружатся вокруг планеты спутники связи, мы уже позабыли о том, какой была связь не то что в древности, но даже и в прошлом веке, а между прочим, еще в самом его конце весьма популярным, а порой и единственным видом связи на сотни верст и миль была голубиная почта. Широко известный факт: в 1870-71 годах во время осады пруссаками Парижа голуби переправили из французской столицы в свободные от неприятеля местности почти 150 тысяч официальных депеш около миллиона частных посланий. А ведь был уже изобретен проволочный телеграф. Во времена, когда складывались законы Древней Руси, отдать 36 граммов серебра за крылатого почтаря не должно было казаться чем-то чрезмерным. Сохранились сведения, что примерно тогда же в Египте за пару хороших почтовых голубей платили несколько фунтов серебра а сколь это было у наших предков письмописательства, наглядно продемонстрировали сотни берестяных депеш, извлеченных из древней земли Новгорода. При чем тут журавль? Если цена голубя с первого взгляда может показаться неожиданной, то само по себе его присутствие в документе рядом с утками и гусями неудивительно. Ручных голубей видел каждый, то ли дело журавль. Многие из читателей... Наверняка ни разу в жизни не видели журавлей даже в небе. С ними мы обычно встречаемся лишь в песнях. Еще в зоопарке, где они разгуливают вместе с цаплями. Тем более странно числить эту птицу по ведомству домашней живности. Тут уж можно подумать, писец их прям дал маху. Так я сперва и подумал, когда обнаружил журавля между лебедем и кошкой. Потом, правда, вспомнилось, что где-то я читал... Будто на Руси с давних пор убить журавля почиталось грехом, как и голубя. Но с голубем, кроме всего прочего, связаны библейские легенды. А при чем тут журавль? Вроде бы ни при чем. Все же на всякий случай решил заглянуть в какой-нибудь старый справочник. И в девятом томе энциклопедии Южакова на странице 419 с изумлением прочел. В неволе журавли обнаруживают большую привязанность к человеку, а также значительное развитие умственных способностей. В курятниках журавли следят за порядком, разнимают дерущихся птиц. Они пасут также скот не хуже овчарки и защищают веренные им стады против неприятелей. Только и всего. Крепко же мы забываем своих друзей. И самое главное. Жизнь меняется незаметно, но быстро и радикально. Прошли всего шесть от силы семь веков, а как изменились взгляды на абсолютную и сравнительную ценность животных? Что такое несколько столетий в общей цепи человеческой цивилизации? Какая же шкала ценностей будет у тех, кто придет нам на смену, кто будет жить на планете через сто, 100, через тысячу лет после нас? До чего же хочется собраться на живом жирафе покататься, поет сегодняшняя детвора. Что же мы можем знать о граммах или о бергах, которые с радостью выложат дети наших детей не то что за живого жирафа, а за головастика или даже за выжившую бактерию. Сразу же вслед за пунктом о домашней скотине неизвестный законодатель поместил в древнем судебнике параграф о двух путниках, о том, как должны они поступать, Если один из них идет впереди, а другой сзади. Передний идет, а задний, что найдет, не делится с передним, а передний делится с задним. И мы передние, и мы всем, абсолютно всем, что нашли в этом мире, обязаны поделиться с теми, кто идет за нами.